Класс первый – полипомедузы, полипомедузае. Отряд первый – сифонофоры, сифонофора. Наиболее простое строение из них имеет двурядная физофора – физофора дистиха. Она состоит из пузыря, надутого воздухом, к которому присоединяются еще два ряда плавательных колоколов, расположенных вокруг главной полости тела. Венчик щупалец окружает отверстие этой полости, а под ними находится еще целый ряд небольших трубок. Каждая из них снабжена особым ротовым отверстием и особым щупальцем и питается самостоятельно. Поэтому физофору трудно назвать отдельным животным, а скорее следует признать в ней колониальную форму, состоящую из нескольких животных организмов, называемых «питающими полипами». Физалия. Физалия. Бесспорно, самая красивая из сифонофор, но вместе с тем и самая опасная из них, так как она может причинить своими ожогами большие страдания даже человеку. Тело физалии состоит из большого пузыря, который достигает иногда величины детской головы, и плавательного столба, то есть трубки с воздушными колоколами. Снизу к этому плавательному аппарату привешены питающие полипы и щупальца с очень длинными, висящими вниз нитями. В Средиземном море живет пелагическая физалия, физалия пелагика. Но главная область физалий – это теплые моря, где они достигают поразительной красоты. Гребень верхнего пузыря у многих физалий значительно расширен и служит животному как бы парусом. На нитях расположено множество батарей стрекательных капсулей. Насколько сильно их действие видно из следующего рассказа Мейена. Во время его кругосветного плавания однажды при ясной тихой погоде около корабля показалось на поверхности восхитительное вязалие, и один матрос, недолго думая, бросился в воду, чтобы поймать ее. Все другие с интересом следили за ним, как вдруг послышались отчаянные крики и легкомысленный матрос едва не утонул. Лишь только он прикоснулся к физалии, как она обвелась своими нитями вокруг его плеча, и мгновенно он почувствовал ужасную боль, так что не в силах был плыть. Подоспевшие на помощь товарищи с трудом вытащили его на борт. После этого у него сделалась сильная лихорадка, и долгое время жизнь его была в опасности. Натуралист Леблонд на себе испытал действие стрекательных батарей физалий. Однажды он купался в небольшой бухте одного из Антийских островов и внезапно был ужален физалией, которая обвелась своими нитями вокруг его плеч. Леблонд успел отскочить от опасного животного, так что лишь некоторые нити успели обвиться вокруг него, Тем не менее он почувствовал сильную боль и такую слабость, что не в состоянии был плыть. К счастью, набежавшая волна вынесла его на берег. Однако Леблонд не растерялся и, собрав последние силы, побежал домой. Здесь он схватил стоявшую на столе бутылку с маслом и отпил добрую половину из нее, а остатками натер ужаленные части тела. Однако он несколько оправился лишь к вечеру, Некоторые ктинофоры живут не на поверхности, а на больших глубинах и образуют особое семейство ауроноктовых, ауроноктидая, отличающихся несколько своеобразным устройством тела и органов.